Глава третья. Красота. Чего это ты вдруг влезла в чужой разговор, дети, о мужчинах живота? Аркана взглянула на Сошу с раздраженным видом. Ты же не специально это делаешь, нет? Я опять попрола роль дурака. Аркана повернулась к Мише, тот отрицательно покачал головой. Практика дает свои плоды. Услышав это, Аркана сжала свои маленькие кулочки. Ура, ура, да не ура! Вот же ж, как бы мне это вам объяснить? Вы должны помогать мне сохранить лицо. Схватившись за голову так, будто она у неё болела, Саша посмотрела в сторону Фариса. Прекрасно, не правда ли? Чего? С лицом, выражающим полное непонимание того, что он только что сказал, Саша вопросительно посмотрела на Фариса. Он от точного и элегантным движением вознёс руки к солнечному свету. Да я словно вижу его на его, свет гармонию, что сияет ярче восходящего утреннего солнца, и этот прекрасный свет живёт в тебе. Настоящая красота. Сверкнув магическими глазами, в полувосторженном состоянии сказал Фарис. Прекрасный? Смущаясь, Саша на мгновение укроткой посмотрела на меня. Правда? Стоящая шерда Миша закивала. Фарис шустро нарисовал магический круг и вытащил оттуда холст, магическую кисть и прочие принадлежности для рисования, словно его переполнило желание творить. Могу я нарисовать тебя, Саша? А, ну, хм, но Саша повернула голову ко мне, будто спрашивая разрешения. Он из тех, кто не станет рисовать, пока что за не приведет его восторг, даже если попросить его об этом. Поистресует. Ну, раз ты так говоришь, то ладно. Засмучилась она, но уже без прежнего недовольства. Как только дорисовую эту картину и преподнесую её его величеству Владики Демонов. Что? Знаешь, всё-таки это что-то не так. А, ну Саша смущённо потупилась. Ладно, ты ведь нарисуешь меня красивой? Разумеется. Позвольте мне продемонстрировать самую авангардную и прекрасную картину, сказал Фарис и направил магическую кисть к холсту. Мы отошли в другое место, чтобы не мешать им. Несмотря на смущение, Саша попыталась встать в элегантную позу. Не так, взглянув на неё единожды, сказал Фарис. Что именно? Слишком много деликатности. Ты выглядишь как робкая девушка. Будь собой, более смелой. Но мне никогда раньше не приходилось быть моделью. Используй это, уверен, он поможет. Фарис мгновенно протянул Саше одну из имеющихся у него вещей, которая была сделана из бумаги. Взяв её, она пристально на неё уставилась. Эта вещь оказалась складной веер из плотной бумаги. И как мне его использовать? Голубо Фариса поразило колющий удар бумажным веером. Ой! Прости меня, но в этот миг его лицо переменилось, став таким, будто на него снизошло божественное откровение. Да, вот оно. Фарис тут же принялся водить магической кистью по холсту и нарисовал Сашу свирепо и машущий бумажным веером. Вы ли ты зверь? Я же просила нарисовать себя красивой, а тут с какой стороны не посмотри, я выгляжу как дикий зверь, играющий роль реалиста в комедии. Фарис добавил к картине подпись. Дикий зверь Саша в роли комедийного реалиста. Что это еще за название такое? Будь прекрасно. Да я тут не Клоэ Ловроза, мне прекрасно. Дикий зверь я, дикий зверь. Почему я дикий зверь? Разве ты не понимаешь? Почему здесь ты дикий зверь? Почему красота перекинулась в дикого зверя? Сказал Ефарис, а она замолчала. Мои картины слияние воображения и реальности. Я не думаю головой. Картина нарисовывается следом движением кисти. Авангард есть авангард, но почему картина приняла форму авангардной красоты реалиста из комедии? Фарис повернулся к Саше и предельно серьезным тоном сказал: "Верно, чего-то не хватает. Но чего именно?" Фарис снова посмотрел на картину. Саша это заинтересовала и она тоже посмотрела на картину. И через несколько секунд в молчании отворец Фарис ной наконец сказал: "Чем больше смотрю на нее". Тем больше нам мне нравится. А куда пояснение про дикого зверя делось? Да чего же картины загадочные. Когда тебе хочется их писать, они не пишутся. Но стоит положить кисть, как появляется вспышка. А духовное спокойствие невероятно прекрасно, когда ты пытаешься что-то найти, зачастую у тебя это не получается. В такие моменты нужно думать в обратном направлении. В каком смысле? Нет, ничего плохого в том, чтобы быть диким зверем. Тебе это очень идёт. Совсем дурак. Ты что, хвалишь меня?" закричала Саша. Форест кнул магической кистью в лицо Саши. "Я понял. Не что же, а одна девушка постоянно цеплялась за желание не стать диким зверем". Саша выглядела ошамлённой. "Зачем ты окольно говоришь о какой-то одной девушке? Думаю, что исключительно о диких зверях, девушка сама не заметила, как в душе стала диким зверем и таким образом появилась на данной картине. Ты же вначале об этом не думал?" Первостепенным был дикий зверь. Картины точно сны. Они удаляются от тебя тем дальше, чем больше ты их хочешь. Новые идеи приходят именно тогда, когда ты меньше всего их ожидаешь. Лицо Фариса вновь стало таким, будто на него снизошло божественное откровение. Не уж то. Вот оно, сказал он, посмотрев на картину с диким зверем Саши. Красоту комедийного реалиста выделяет красота комедийного дурака. Вот чего не хватало этой картине. Слушай. Ты ведь изначально просто хотел нарисовать меня в образе комедийного реалиста, не так ли? – сказала Саша с серьезным видом. Аркана сделал шаг вперед. Мой выход? Не лезь в это. Быстрее, чем за мгновение, едко среагировала Саша. А ты проницательна. Эти слова Фариса вызывали у Саши нехорошее предчувствие. Ты идешь лишь в правильном направлении. Здесь есть более подходящая на эту роль личность. Фарис Akin al-Biglams взглядом их присутствующих почтённых и встретился глазами с одной девушкой. Могу я нарисовать тебя, Миша? Она дождем моргнула и указала на себя. Я была комедийным дураком? Фарис повернул голову к восходящему солнцу и протянул к нему руки. Ох, да чего же прекрасно таящейся в глубинах души красота комедийного дурака. Если мои магические глаза как-то ворцане утратили ясности, то ты сможешь достичь её. Как-то мне становится всё труднее и труднее поверить в то, что ты выдающийся творец. Саша пронзила Фариса полным сомнений взглядом, однако он взглянул на Мишу, держа магическую кисть в руке, не обращая на это никакого внимания. Миша задумчиво наклонила голову и в поисках помощи посмотрела на меня. Что? Я не знаю, какое сделать лицо. Что ты? Просто сделай такое же, как у тебя обычно. Картина Фариса визуализирует истинную сущность. Так, погоди-ка секундочку. То есть моя истинная сущность? Я остановил Сашу, подняв руку, и взглядом сказал ей немного подождать. Миша тем временем пытался сосредоточиться. Такое же, как обычно. Она задумчиво опустила голову, как и Саше ей впервые приходилось быть моделью. Несмотря на то, что я сказал ей никак не менять выражение лица, сделать это ей похоже было не так легко, как я думал. Трудно. Тогда посмотрев в даль, Миша направила взор своих божественных глаз туда, куда я указал. Что ты видишь? Седьмую Эленизию. Я взгляд уходил вдаль, и она окидывала им весь этот мир. Какой в этот мир? Красивый, коротко пробормотала Миша. Возможно, он сотворен твоей матерью. В выражении лица Миши смягчилось и стало умиротворённым, словно проявляя любовь ко всему живому в этом мире. Отлично, это и есть твоё обычное выражение лица. Полное любви, дарующее всему миротворение. Всем? Да. Анна обернулась ко мне. "И тебя тоже?" решила, что меня нет среди всех. Миша довольно улыбнулась. "Я рада". В этот миг к кист Фариса понеслась как молния. На холсте с диким зверем появилась ещё одна картина. "Готово". Миша и Саша пристально взглянули на холст. Теперь на нём появился ангел, преисполненный любви и доброты. "Ну как вам?" Я рискнула изменить тему на прекрасную любовь и полностью перерисовал картину. Дикий во звериком ядиный реалист я тоже сделал более агрессивным. Почему, даже полностью перерисовав картину согласно теме прекрасной любви, ты всё равно оставил меня диким зверем? Взверепыкнул дикий звериком ядиный реалист, таящийся в основе Саши. В общем, это импровизация и экспрессия мгновения вспышки в моей голове. Я не знаю, как передать это словами. Форис стал раз за разом указывать магической кистью на лицо Миши. Эти божественные глаза, красота. Эта улыбка, красота. Это Маргания, о, красота. Без колебаний сказал творец Фарис Нойн. Я валил не отряну и красоты. Почему у тебя, демон из двух тысячлетнего прошлого, гармония головного мозга? Не выдержав едка, отреагировала Саша. До сих пор только наблюдавший за всем серьезным выражением лица Син спокойно сказал: поэтому я и сказал, что уж он-то без проблем вольется в нынешнюю армию Владыки демонов. Не думала, что вы это имели в виду.